Сейчас было ясно, следовало выполнять приказания Он замер. Брось оружие. Райдер повиновался. Это не представляло никакого труда, так как он держал пистолет, от которого и проку никакого не было, за ствол. А теперь медленно поворачивайся. Райдер подчинился. Незнакомец был в темном костюме, тюрьмя галстуке и черной мягкой шляпе с продольной вмятиной. Лицо его ниже глаз закрывал черный платок, как в фильмах тридцатых годов. Ни с каким судьей Донахью встречаться не придется. А вот тебе предстоит встреча с создателем. Даже времени на молитву нет, мистер... «Бросай оружие!» — вновь раздался голос в дверях. Человек в маске был явно моложе Райдера, потому что не успел узнать, что следует делать в нужное время. Он быстро обернулся и выстрелил в фигуру. В сложившихся обстоятельствах попытка его завершилась весьма удачно. Пуля задела верхнюю часть правого рукава пальто Джеффа, ответный выстрел — оказался более эффективным. Незнакомец сложился пополам и рухнул на пол. Райдер сразу же бросился к нему и опустился на колени. «Я хотел попасть ему в руку», — извиняющимся тоном произнес Джефф, но, кажется, промахнулся. Конечно, промахнулся. Прямо в сердце угодил. Райдер-старший содрал с незнакомца маску, «Ну и ну! О, как не стыдно!» «Ленни Коноплянка!» «Коноплянка?» Джефф был сбит с толку. да Коноплянка? Певчая такая птичка!» «Так его прозвали!» «Чтобы сейчас Ленни не пел, бьюсь об заклад, что это происходит не под аккомпанемент арфы!» Райдер огляделся по сторонам, встал, вынул пистолет из ослабевшей руки Джеффа и выстрелил. Все происходило, как в замедленном кадре. В пятый раз за минувшую ночь Донахью вскрикнул от боли. Кольт, который он поднял с пола, вылетел у него остатками мизинца и безымянного пальца. «Не суетись!» — сказал Райдер. — Подписать заявление ты еще сможешь. И к обвинению в убийстве мы еще добавим обвинение в попытке убийства. Райдер коснулся плеча Джеффа. — Опять учить меня будешь? — спросил он. — Как бы там ни было, спасибо тебе. Я действительно не хотел его убивать. Не стоит проливать слезы по поводу какого утолен обыкновенный торговец героином значит ты ехал за мной следом старался сказал мне где тебя искать а как здесь оказался этот тип если ты хочешь увидеть детектива во всем его блеске расспроси его когда все закончится я считал что наш телефон прослушивается поэтому позвонил и попросил Паркера встретиться со мной в Дальмино. Мне и в голову не пришло, что они установят там Саглядатая. Джефф посмотрел на Дона Хью. Вот почему ты не хотел, чтобы я путался у тебя под ногами. А этот что, на грузовик налетел? Да так, сам себе нанес увечья. Теперь я... Возьми в ванной пару полотенец. Нельзя допустить, чтобы он умер до суда от потери крови. Джефф не знал, как поступить. С одной стороны, ему необходимо было сообщить о том, что он узнал, а с другой, по-настоящему опасался за жизнь Донахью. Плохие новости, па. Вчера вечером в Пегги стреляли. Стреляли? Сержант так сильно сжал губы, что те даже побелели. Райдорф перевел взгляд на Донахью, с силой сжав в руке пистолет Джеффа, но все-таки сумел сохранить самообладание